при императрице Анне Иоанновне, по деликатному выражению первого биографа святителя Игнатия Соколова, была перепутьем для приезжающих столичных жителей, что весьма невыгодно влияло на духовный быт обители, в которой всей это братьев было 13 душ. Несмотря на такое незначительное число, Среди их не было порядка, приличествующего в монастырю. Запущенность в материальном, распущенность в нравственном отношении царили во всей силе. Нравственные распущенности в воспоминаниях современников иносказательно именуемые также немощами, слабостями и навыками, А проще говоря, запоеному пьянству в особенности были подвержены певчие, которых приглашали петь в столичные дома и на петерговские дачи, где по-русскому обычаю потягивали не скупясь. В материальном отношении обед являло зрелище столь же плачевное, Здания монастырские, начиная с церкви преподобного Сергия, до последних монастырских служб были давно запущены, свидетельствует Соколу. В церкви, когда приступлено было к ее поправке, оказались годными одни только стены. Сгнивший внутри настоятельский корпус почти не существовал, он стоял запертым. Помещения новоприбывшему на настоятелю вовсе не было. Новый настоятель развил деятельность совершенно исключительную, отмечают его современные биографы. Иван Андреев Вался разных суд строил новые корпуса, поправлял церкви, ввёл соответствующий монашескому образу жизни порядки, ежедневную исповедь, Благообразную службу монахи получили приличную одежду, чинно шли трапезы и келейная жизнь. В кельях появилось много святоотеческих книг. Летом 1834 года монастырь неожиданно посетил император. Он вошёл в храм и спросил встреченного монаха: «Дома ли, Архимандрит? Скажи, что старый товарищ хочет его видеть!» Когда Брянчанинов пришел, он очень дружески разговаривал с ним и попросил прислать смету на поправление главного Троицкого собора, и потом отпустил на это около ста тысяч. К 1838 году в Сельгиевой пустыне было уже 42 монаха. Немощи и навыки своих подопечных, Ной Архимандрит решительно поборол его умению настаивать неразумного, ободрить скорбного духом позавидовал бы и Ной современный психолог и психотерапевт, а те, в свою очередь, перед ним благоговели, верили даже, что это и его молитвами. Впервые 15 лет его управления не было ни одного смертного случая в Сергиевой пустыне. Процветанию обители способствовал огромный моральный авторитет архимандрита Игнатия, привлекший в монастырь пожертвования виднейших титулованных родов России, графов Зубовых, кучелевых, князей галицких кочубеевых и юсуповых, а также потомков известного богача и мецената Саввы Яковлева. Лучшие музыкальные силы России. Известный церковный композитор протоиерей Торчиников, директор придворной капеллы Львов, автор музыки гимном Боже, Царя храни. Великий русский композитор Глинка. Содействовали созданию в обители хора, по праву пользовавшегося славой лучшего из русских монастырских хоров. Возрошая благосостояние обители, позволило выстроить в 1839 году начальную школу для детей.